Сергей Лукьяненко, «Спектр», часть первая, «Красный», пролог. Каждый со времен Александра Сергеевича знает, что навещать пожилых родственников не то чтобы непременный долг, но обязанность воспитанного человека, и Мартин ею не пренебрегал. Помимо вежливости ему было по-человечески радостно увидеть дядю, посидеть с ним на кухне за чашкой кофе, и поговорить о чем-нибудь мелком, незначительном или же, напротив, о проблемах философских, разгадка которых человечеством пока не найдена. Была в этих регулярных посещениях еще одна маленькая человеческая приятность. Во многих компаниях Мартина уже звали по отчеству, чего он ужасно не любил. Да и как русскому человеку любить такое нелепое сочетание «Мартин Игоревич»? Ну, а дядя... Никогда по отчеству его не звал и звать не собирался. В хорошем расположении духа он окликал «Мартина Мартом», в «Плохом», что, впрочем, случалось нечасто, «желчно» называл иданом Был, видимо, тридцать с лишним лет назад между дядей и отцом Мартина какой-то суровый родственный спор по поводу имени. Сам дядя был закоренелый холостяк, на вопросы о детях сухо отвечал знаком но почему-то считал своей законной обязанностью принимать полнейшее участие в жизни любимого племянника. По сути дела, дядя проиграл лишь один бой по поводу имени, зато по всем остальным вопросам ему всегда удавалось настоять на своем. Иногда Мартин был за это от души благодарен, например, за сорванные планы учить его с младенчества игре на фортепиано, за разрешение отправиться в многодневный поход или поехать с друзьями в Питер автостопом, Все попытки родителей спорить кончались с тяжелым взглядом из-под бровей и вопросом «Вы мужика растите или певца эстрадного?». Эстраду дядя и впрямь не любил, а из всех певцов уважал лишь Кобзона и Леонтьева, и то виновато прибавляя «за голос и характер». Впрочем, при всей суровости характера не лишен был дядя и маленьких человеческих слабостей. Особенно сильно – проявлявшихся в последние десять лет, когда на всей земле жизнь пошла наперекосяк. Проснулись в нем дремавшие прежде кулинарные склонности, и если раньше мог он прожить целую неделю на яичнице и дешевом пиве, то теперь проводил у плиты полдня, а вечерами либо звал к себе гостей, либо сам отправлялся в гости. Мартину эта слабость нравилась, ибо делала визиты еще приятнее, вот и сегодня. Созвонившись с дядей предварительно и выяснив, что на ужин планируется утка Вайдахуният, Мартин зашел в магазин у метро и придирчиво выбрал вино. Конечно же, в данном случае полагалось пить венгерское. Пусть эстеты и патриоты насмешливо улыбаются, услышав про венгерское вино. Пусть одни нахваливают сладковатый сатерн и теркий тавель а другие спорят о сравнительном числе путонов такая в массандровском и венгерском такайском мартинже давно убедился что в каждой пищи есть свой географией и историей дарованный аккомпанемент к вареной картошечке и малосольной селедочке не придумано ничего лучше простой русской водки к пряной бастурме годится густой армянский коньяк хотя По широте кавказской души Бастурма примет и водочку. К нежным устрицам белое французское вино, прохладное и легкое. К жирным и вредным для организма сосискам чешское или баварское пиво. Так что при выборе вина Мартин не колебался. Выстояв маленькую очередь, впереди две привередливые пенсионерки, долго выбиравшие кусочек испанского хамона по запашистии потребовали нарезать его до да потоньше, Мартин подошел к усталой маленькой продавщице, купил бутылку белого болтонского и бутылку красного эгерского, чуточку поболтал с девушкой, благо за спиной пока никто не стоял. Девушка была симпатичной умненькой, училась в институте, а в магазине подрабатывала вечерами, чтобы заработать на летнюю поездку по Европе. Через минуту Мартин безошибочным инстинктом понял, что хотя девушка и не прочь с ним поболтать, но серьезно знакомиться не собирается, у нее уже есть хороший и верный друг. Пришлось откланяться и уйти, тихонько погромыхивая бутылками, завернутыми в гофрированную бумагу и прятанными в прочный пакет. На улице было хорошо. На Москву опустился вечер, первый по-настоящему теплый летний вечер после долгой прохладной зимы. То, что сегодня был вечер пятницы, только добавляло ему приятности. Поток машин со стремящимися на дачи горожанами уже схлынул, стало тихо. Немногочисленные ребятишки, оставшиеся в городе на выходные, носились под тротуаром на самокатах. В скверике у метро настраивался маленький джаз-банд. И первые пенсионеры уже собирались на скамеечках, чтобы послушать музыку, посудачить и потанцевать. Старенькая девятиэтажка, в которой обитал дядя, стояла неподалеку. Мартин пошел к ней не по пешеходной дорожке, а напрямик через запущенный старый садик. По пути он едва не спугнул влюбленную парочку, обнимавшуюся на скамейке, но вовремя услышал жаркий шепот и двинулся совсем тихо придерживая пакет с бутылками перед собой, чтобы не гремел.